Глава 21. Пока мы с лукой пробирались в Лазарет, увидели, как судовой плотник и его помощник застучали молотками, ремонтируя пробитую обшивку корабля. После шторма и сражения ему хорошо досталось. Успокаивало лишь то, что, несмотря на полученные повреждения, верный шел на полном ходу, продолжая следовать намеченным курсам, а пылающий корабль пиратов оставался все дальше. «Рос!» — бросилась я к капитан-лейтенанту, едва увидела его истекающим кровью. «Бледный, ослабленный, он не походил на себя прежнего. Помимо него здесь находилось еще пятеро моряков. Но, судя по тому, как сосредоточен на мистер Хонг фактически наживую штопал моего отважного друга, ему в этой битве досталось больше других». «Алая!» — прошептал мистер Кейси, после чего вновь стиснул зубы и сдержанно застонал. Тише, тише, успокаивал его судовой лекарь, умело орудуя специальной иглой. Он бредит, много крови потерял. Чем я могу помочь? Если вам не сложно, подержите его за руку, ему бы сейчас успокоиться и лежать смирно, а не растрачивать силы. О таком меня не нужно было просить, я и сама с готовностью сжала мужскую ладонь в своей, а еще подхватила лоскут ткани, смоченной в специальном растворе, которым Хонг периодически протирал его вспотевший лоб я здесь рос и буду ухаживать за вами до тех пор пока вы не пойдете на поправку заверила я жутко перепуганная за своего нового друга вот и все сделал что смог заключил хонг отложив инструменты в сторону еще раз осмотрев критичным взглядом свою работу лекарь принялся накладывать наш широкую повязку каковы его шансы ранение серьезное Сердце замерло в ожидании ответа. Этот вопрос рвался и раньше, но не хотелось говорить лекарю под руку. Лука, стоявший рядом, и вовсе перестал дышать. Мистер Хонг не стал юлить и тем более щадить нас. 50 на 50. Вся надежда, что организм молодой исправится. Главное, чтобы не открылись внутренние кровотечения. Для этого каждый час давайте ему по столовой ложке вот этой настойки мистер хонг не теряя времени переключился на других пациентов мы же с юнгой так и остались возле постели капитан лейтенанта стиснув в руке заветный пузырек я открыла адмиральские часы чтобы засечь время только на глазах уже проступили слезы и стрелки все время расплывались мисс алая с вами все хорошо заметил мое состояние лука со мной да а вот с ним и всеми остальными если бы только я могла еще чем то помочь «Но вы и так помогаете, доверьтесь воле Двуликова, он не оставит их в беде», — мудро рассудил ребенок. «Будь я обычной девушкой, тогда да, я так бы и сделала, но я королевская жемчужина из легенд, обладающая безграничным даром, знать бы еще, как им воспользоваться, тогда я бы, не думая, рискнула своей тайной, лишь бы исцелить всех этих людей». Со временем Рос уснул, но жар усиливался. Мистер Хонг закончил с остальными моряками и снова подошел к его постели. Все плохо, да?» – распереживалась я. И его организм вступил в схватку со смертью. У нас в Восточном Королевстве так говорят». Кослявая рука с длинными пальцами, подбадривая, похлопала меня по плечу. «Не теряйте веры, мисс. Уже к следующему утру все станет понятно». Судовой лекарь удалился на палубу, а в лазарете, не считая тихих стонов раненых, наступила настоящая тишина. «Я знаю, он справится», — шмыгнул носом Лука, пытаясь меня поддержать. «Такие, как мистер Кейси, никогда не сдаются». «Так и есть, Лука, победа будет за нами», — прошептала я недавние слова Дориана, поднеся к губам горячую мужскую ладонь. «Пусть хотя бы удача будет с Росом, а о том, что я его поцеловала, когда очнется, он все равно не вспомнит». Спустя какое-то время в лазарет заглянул адмирал Маккейн. «Вот вы где, а я всюду вас ищу!» Внешне он был цел и невредим, не считая следов пороха и усталости на его лице. Окинув взглядом, полным сочувствия раненых солдат, разложенных по койкам, мужчина привычно нахмурился. «Как вы, сильно испугались?» «Я в порядке. А мистер Кейси?» Рос борется за жизнь. Лекарь сказал, все решится к утру. «Мне очень жаль, Алая». Широкая ладонь приятной тяжестью опустилась на мое плечо. Почувствовав себя лишним, Лука беззвучно удалился в неизвестном направлении, и мы фактически остались наедине. Все раненые после специальной настойки мистера Хонга погрузились в лечебный сон. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах, чтобы выбраться из ловушки, подстроенной долговязым Морганом, с минимальными потерями, но выйти совсем сухими из воды у нас не получилось бы при любом раскладе, кто-то все равно бы пострадал. Так говорите, словно заглянули в будущее. Узнать, как сработал мой поцелуй, было жизненно необходимо, и момент выдался подходящий. Дориан призадумался и устало опустился на стул возле постели Росса, «Не знаю, что это было», — произнес он, на порядок тише, не желая, чтобы нас услышали, выброс с адреналина или что-то другое, но ощущение такое, словно я действительно увидел все варианты развития событий и имел возможность выбрать тот из них, который подходил больше всего. «Так вот, как оно работает. Хотела бы я и сама испытать нечто подобное. А прежде с вами такое случалось?» «Мыслить стратегически и предвидеть действия противника – часть моей работы, Алая. Хороший адмирал всегда на десять шагов впереди соперника. Но чтобы разложить все по полочкам, с такой ясностью и даже увидеть в картинках, это было будто озарение свыше». Соскользнув с плеча, мужская ладонь накрыла мою, бережно сжимая пальцы. От одного взгляда его синих глаз у меня перехватило дыхание. Он прошелся по моим волосам, ласково коснулся щеки, после чего замер на губах, становясь почти осязаемым. И я испугалась, а еще покраснела, будто клубника на грядке». Если мой поцелуй повторится, Дориан точно обо всем догадается. Мои молитвы были услышаны, двуликий нас не оставил. Нервно улыбнулась я во все 32 зуба и принялась воздавать хвалу небесам, пытаясь отвести от себя всякие подозрения. Дориан смутился и даже закашлялся от неожиданности. Кажется, не такой реакции он ожидал, медленно склоняясь к моему лицу. «Вам бы отдохнуть после битвы и бессонной штормовой ночи, адмирал». «А как же вы?» «Если не возражаете, я хотела бы остаться с Россом. К тому же, в который раз взглянув на циферблат старинных часов, мне уже пора давать ему целебную настойку. Вы не обязаны выполнять работу судового лекаря», к моему удивлению, возразил адмирал. «Знаю, но я хочу быть полезной и действительно переживаю за мистера Кейси». «Алая, мне он тоже очень дорог». Подойдя ближе, Дориан все-таки сгреб меня в объятия и целомудренно поцеловал в лоб. «Если меня однажды настигнет шальная пуля, надеюсь, возле моей постели вы будете сидеть с тем же упорством». Прозвучало у самого уха, после чего адмирал резко развернулся и зашагал по направлению к выходу. Вот и что это было? Он действительно приревновал меня к тяжело раненному. Тоже мне нашел кому завидовать. Нет, этих мужчин мне никогда не понять. Ощущение недосказанности, образовавшееся между мной и Дорианом, тяготило и без того взволнованное сердце. «Давайте, мистер Кейси, всего одна ложка», — уговаривала я своего подопечного, который едва ли меня понимал в таком состоянии. Приподняв его горячую голову, покрытую испариной, мне удалось влить содержимое в рот, и Рос послушно всё проглотил. Вот и умница! Время шло, а моя надежда на то, что поцелуй подействует и излечит моего друга, таяла с каждым часом. Нет, ему не становилось лучше, температура зашкаливала, и Рос начал бредить». «Сколько раз вы давали ему настойку?» — зашел проведать больных мистер Хонг. «Пять, ровно каждый час, как вы и велели. По наказу того же мистера Хонга на Россе почти не осталось одежды, а мне пришлось перебороть внутреннее стеснение, ухаживая за больным другом. Хорошо, Маккейн ушел спать и не видит этого, а то напридумывал бы себе уже невесть что». Ловила я себя на мысли, когда мы с Лукой обтирали крепкое, мускулистое тело капитан-лейтенанта, чтобы хоть немного сбить жар. Вот только радовалась я рано, потому что нашему адмиралу не спалось. В самый неподходящий момент, когда я со всем усердием оглаживала влажной тканью крепкую мужскую грудь, он снова появился в лазарете. «Алая, что это вы делаете?» Изогнулись темные брови. В этот раз взгляд его синих глаз прожигал насквозь. «Поднеси лучину, и она разгорится». Мои щеки точно вспыхнули, а еще я жутко растерялась. «Как что? Сбиваем жар?» Со своей детской непосредственностью ответил за меня Лука. «Мистер Хонг сказал, это должно помочь». «Ну, раз так, мистеру Кейси стало лучше?» Поинтересовался Дориан уже мягче, а я побыстрее закончила с обтиранием, уступив место своему маленькому помощнику. «Боюсь, что нет», признала я очевидно, обреченно опустив голову. «Вы что-нибудь ели за весь день?» Этот вопрос поставил меня в тупик. После случившегося о себе и уж тем более о чувстве голода вспоминать было некогда. Мужская ладонь коснулась моей, нежно сжимая пальцы. «Так нельзя, Алая. Я понимаю ваше рвение. Сам не люблю сидеть без дела. Его откровенность и понимание пришлись как нельзя кстати. Но вы не сможете никому помочь, если сами упадете без сил». «Вы правы, только, признаться, у меня и аппетита нет». «Когда зайдете в камбус, он непременно появится, Идемте. «А как же...» «Вас заменит мистер Хонг, сейчас его позовут». И здесь нашелся с ответом адмирал. «После совместного ужина в компании нашего Кока Бонни, где я смогла хоть немного отвлечься, мы снова вышли на палубу». Огненный шар клонился к горизонту, окрашивая небо золотыми всполохами. В лицо бил свежий ветер, которым я все никак не могла надышаться после запахов лекарственных настоек и чужой боли, витавшими в лазарете. «Долго нам еще добираться до драконьих островов?» «С таким ветром день-два, не больше!» Уголками губ улыбнулся адмирал, наблюдая за моей реакцией. Все это время он не сводил с меня глаз, только мои мысли по-прежнему оставались с Россом». Как только отыщем жемчужину, сразу отправимся домой. Изначально мне не хотелось говорить о чем то лишь побыстрее вернуться в лазарет, но этот вопрос так и рвался с языка. А если жемчужина не захочет с нами возвращаться, заберете ее силой? Ведь именно так когда-то сделал отец, забрав меня совсем малышкой из рук матери. Адмирал взял паузу, задумчиво вглядываясь в горизонт, пока я любовалась его идеальным профилем — «Прежде я никогда не думал об этом», — честно признался Дориан. «Вопрос стоял лишь в том, чтобы отыскать это чудо, но раз уж вы спросили, думаю, для начала я попытаюсь ее убедить, что она действительно нам нужна и могла бы спасти миллионы жизней». «Подарив Северной Королеве победу?» «Остановив войну и исцелив нуждающихся, например, как сейчас мистера Кейси». Сам того не желая, наступил он на больную мозоль ощущение силы и незнание того как ее применить мучительно разрывали меня на части извините но мне пора будто ужаленная подорвалась я в лазарет фактически сбежав от адмирала маккейна а еще едва не сбив выходившего оттуда мистера хонга мисалая отозвал меня в сторонку лекарь выражение его лица не сулило ничего хорошего Крепитесь, девочка моя, буду честен, шансы мистера Кейси ничтожно малы, мои снадобья здесь бессильны, все, что нам остается, так это только молиться.